Глава 30. Арианна. «Сколько веревочки не виться, а конец все равно будет», — собираю волю в кулак и решаюсь признаться. Сказать по правде совсем не хочется рассказывать Рикарду о том, как я решилась и пошла на обман. Лежать в объятиях адмирала очень уютно, комфортно, тепло. Как-то по-родному, что ли. Будто его плечо было создано именно для меня, моей головы. И весь он сам будто кусочек пазла, и мы идеально подходим друг к другу. И столь расслабленный момент мне совсем не хочется терять. Но если сейчас не скажу, то и потом тоже нет. Обязательно найду причину, которая позволит мне снова отложить разговор. Поэтому тут надо, как на операции, не мешкать, а сделать дело, пока не стало слишком поздно. Надеюсь, адмирал меня не возненавидит. В общем, накручивать я себя могу долго, и как итог, признаться, всё равно придётся. Облизываю внезапно пересохшие губы, провожу пальчиком по гладкой груди адмирала, улыбаясь, приведя мурашек на его коже. Затем устраиваю подбородок на сложенных ладонях, гляжу на него такого расслабленного, красивого, моего. И язык мой к нюбу прилипает, отказывается говорить. «Но надо. Надо». Вздыхаю и произношу тоном провинившейся отличницы. «Рик, мне нужно тебе кое в чем сознаться. Есть кое-что обо мне нелицеприятное, о чем ты должен знать». «Ну вот, начало положено, и уже не сойти мне с пути правды». Адмирал открывает глаза, смотрит на меня с любовью, погружает руки в мои волосы, гладит меня большими пальцами по шее, мягко улыбается, глядя на мои губы. Все во мне, что еще не растаяло от его прикосновений, взгляда, запаха, присутствие превращается в растаявшее мороженое. Кажется, я тоже улыбаюсь. Я околдована серебром его мудрых и теплых глаз, которые сияют лишь для меня одной. Сегодня его глаза светло-серые, почти прозрачные, и их цвет сейчас похож на побережье Средиземного моря, когда после песчаной бури, после обеденные часы небо и море сливаются в одном цвете, сияющее серебро. Неотрывно смотрю в его глаза, словно надеясь найти в них все ответы, и вижу безграничное море нежности. Ну вот адмирал моргает. Средиземноморье забыто, и я возвращаюсь во здесь и сейчас. Возвращаюсь к правде, которая ещё не начала рассказывать. Тебе не может быть ничего не лицеприятного, говорит он с уверенностью. Я вздыхаю и признаюсь неохотой. Увы, но всё же есть. Надеюсь, ты не станешь на меня сильно сердиться. Может, станешь, Рик. Я боюсь, что ты возненавидишь меня или что ещё страшнее откажешься от меня. В конце фразы я совсем становлюсь грустной, зато озвучила свои страхи, осталось признаться в самом преступлении. Адмирал хмурится, подгребает меня к себе еще ближе. Я теперь полностью лежу на нем. Удобно, тепло, хорошо. Мужчина крепко удерживает меня на себе, прикасается лбом к моему лбу и шепчет прямо в губы. «Ари, даже если ты скажешь, что ты не землянка, а Сэлта, я от тебя никогда и ни за что не откажусь. И не возненавижу. Это просто. Ты даже думать о подобном не смей». Я хмыкаю, а он продолжает. «Если скажешь, что ты на самом деле...» контрабандистка или скрываешься от кого-то, ты всё равно моя. И любые проблемы, прошлое, настоящее, будущее мы будем решать вместе. Просто пойми, родная, отныне ты моя душа, моё сердце, моё дыхание. Ариана, ты жизнь моя, и нет ничего ни в одном мире, ни в одной вселенной, что заставит меня на тебя рассердиться, разозлиться. Возненавидеть или что вообще невозможно отказаться от тебя. Проводит большими пальцами по моим щекам и выдыхает. Поэтому не бойся ничего. Я с тобой. Если есть какие-то проблемы, то ты больше не должна о них волноваться и переживать. Я все решу. Слышишь меня? Я часто моргаю, потому что на глаза наворачиваются непрошенные слезы. С адмиралом я действительно буду, как за каменной стеной. Защитник-добытчик. Укроет и защитит от всего враждебного мира. От избытка чувств, сильно сжимая его плечи, быстро целую мужчину в губы и произношу чуть сдавлено. «Ты какой-то нереальный, Рик. Таких мужчин не бывает. Ну как же я рада, что встретила тебя. И, кажется, я сделала все правильно. Если бы не мой проступок, то не было бы нас». Дракон вздрагивает, когда слышит мои последние слова, смотрит на меня, как на самое дорогое в своей жизни, и я понимаю, что зря боялась. Рик стирает с моей щеки сорвавшуюся слезинку и длинно вздыхает, крепче обнимает. И я понимаю, что больше не боюсь. Снова устраиваюсь у него на плече и начинаю рассказывать все с самого начала. Мои родители были врачами и большую часть времени проводили в космосе. Таким образом, я и оказалась на твоем корабле. Завершаю свой рассказ. Рикард на протяжении всей истории ни разу меня не перебил. Слушал очень внимательно. Он всё время держал меня и до сих пор держит в своих объятиях. Я слышу, как бьётся его сильное сердце, слышу его размеренное дыхание. Кажется, он нисколько не взволнован моим маленьким, но всё же мошенничество. Что скажешь? Интересуюсь осторожно и поднимаю на него пытливый взгляд. Ты не сердишься? Лицо адмирала спокойное, умиротворённое. Нет ни намёка на гнев, ярость, недовольство или другие негативные эмоции. Он мягко улыбается мне, ловит мой обеспокоенный взгляд и произносит «Ари, ты умная и храбрая женщина. Ты не побоялась пойти против воли своего грозного и авторитарного крёстного. Не испугалась неизвестности, и что совсем поразительно, не впала в ступор и не ударилась в истерикон. Когда узнала, к кому попала на корабль. Даже отстояла своё право работать на моём корабле, хотя у тебя был шанс вернуться домой. А твоё геройство по спасению кассов, на развороченном корабле. И именно ты спасла жизни детей и выживших членов экипажа. Про себя это к вообще молчу. И ты действительно думаешь, что, приобретя в твоём лице столь бесценное сокровище, я буду сердиться на твою маленькую шалость? Арианна, мий, это как минимум возмутительно. Последние слова Рик добавляет с наигранной обидой. У меня словно гора с плеч падает. Я шумно облегчённо выдыхаю и вот так и с носом ему в подмышку. Тихо смеюсь, вызывая у него щекотку своим дыханием. Буду честен, я, конечно, не одобряю подобные методы достижения целей, но в твоём и моём случае я всегда буду благодарить все провидения и твоё упорство. Да и без них возьми, проклятых селтов, из-за которых я прилетел на землю. Ведь если бы не все эти факторы, наверное, я бы так и не встретил тебя. Он крепче меня обнимает, сердце его чаще бьётся и в глазах мелькает тревога, даже страх. Драконном мгновении представляет, что мог бы и не найти меня, никогда не найти. По его телу пробегает дрожь ужаса. Горя. Но на самом деле я прекрасно понимаю то его крёстного, ведь я, как и он, ужасно сильно боюсь тебя. Я боюсь однажды проснуться и узнать, что тебя больше нет со мной. Его голос становится очень низким, рычащим, и его руки судорожно гладят меня. Сам он снова вздрагивает, но быстро берёт себя в руки. И я понимаю, что вот этот сильный и бесстрашный большой мужчина действительно боится меня потерять. Обнимая его за лицо, смотрю в удивительные глаза дракона и выдыхаю ему в губы: "Рик, ты не потеряешь меня. Я обещаю. Просто знай, что я довольно живучая женщина. А ещё, как ты правильно заметил, умная и бесстрашная". Говорю специально бодрым голосом и в конце фразы придурковато улыбаюсь. Мой манёвр не прокатывает. Брови адмирала сурово сдвигаются к переносице. Он сильно хмурится. Я протяжно вздыхаю. На самом деле, мне тоже не нравится, в какую сторону ушёл наш разговор. Я ни в какие геройства лезть не собираюсь. Пытаюсь убедить его в своей рассудительности. Хочу, чтобы он успокоился, а то что-то заволновался, но придумывал вдруг себе, что может меня потерять. Ещё возьмёт, запрёт меня на своей планете за семью замками. под 10 подвалами и буду я там куковать и всё на свете проклинать. Ты потрясающий руководитель. Безопасность у тебя на уровне. С медициной твоя раса дружит, меня приятно удивила аппаратура, инструменты и препараты для операций. Мой опыт, знания медика, ваши технологии, твой военный авторитет и безопасность, которую ты обеспечиваешь для своего экипажа, не позволят ни мне, ни тебе пропасть. Ты же уверен в себе? Он кивает. Я тоже уверена в тебе. И в себе тоже, поэтому подвожу итог. Доверяй мне, Рикард, пожалуйста. Я рассказала тебе свою самую страшную тайну и не собираюсь от тебя в будущем ничего скрывать. И все, что нас в будущем не ждет, плохое или хорошее, мы со всем справимся. Ты сам об этом недавно сказал. Ведь так? Он улыбается так лучисто, так счастливо, что у меня перехватывает дыхание. «Ты умеешь убеждать», — говорит он с улыбкой. Хорошо, я буду каждый день, каждое мгновение сражаться с самим собой, чтобы не спрятать себя от всего мира, от о всех миров. Но тебе придётся познать участь супруги адмирала Ари. Это частые полёты в космическом пространстве и на самом деле постоянная опасность. Если вздумаешь отправить меня на планету запереть там меня, а сам умчишься к звёздам, не прощу. Говорю на полном серьёзе. Но я открыта к переговорам, компромиссам. Хотя не навежком промисса, знаешь, теперь я прекрасно осознаю, что семейные любовные отношения это удел психологически зрелых и состоявшихся личностей. В молодом возрасте бурлит юношеский максимализм, лозунг всё или ничего преобладает над здравым смыслом. Ты и я, мы оба уже понимаем, что идеалов нет. При этом важно, чтобы жизненные ценности и установки у обоих партнёров совпадали. И я вижу, Рик, что у нас с тобой много общего. Адмирал рывком переворачивает меня на спину, я вскрикиваю от неожиданности, а потом громко смеюсь. Он улыбается, и нависает надо мной, и я с упоением наслаждаюсь его мощью и силой. Это так круто, когда с тобой рядом такой потрясающий, и самое главное, понимающий мужчина. Да, мне просто нереально повезло. Как бы ни начать самой себе завидовать. Умная, бесстрашная, очень красивая, а ещё мудрая. Говорит он таким ласкающим, мурлыкающим тоном, от которого у меня по коже бегут мурашки. Ласково убирая выбившуюся прядь его волос за ухо, дракон ловит мою руку и целует мои пальцы, а потом, глядя мне в глаза с довольной улыбкой, произносит: "Когда прилетим на мою планету Делган, сразу пройдём обряд единения в святилище. После в твой и мой ID добавится статус замужем и женат. Но хочу, чтобы ты знала, что уже всё, что у меня есть, принадлежит тебе, Аря." включая и меня самого. У меня на миг пропадает дар речи. Я ведь так и не добралась до разговора о том, какие теперь у меня права и обязанности, а тут такое важное заявление. Всё-таки отдираю свой язык от нёба и невинно интересуюсь. А много всего у тебя есть? Он хмыкает, усмехается и говорит: "Я старший сын лорда клана Обсидиановых драконов. Наш клан самый могущественный и самый богатый. Но и без кланового имущества, личного у меня много есть всего: движимое и недвижимое имущество, пара планет под обыче редких самоцветов и других недр, транспортные межзвёздные компании, одна курортная планета и ещё разные по мелочи. И моя родная, всё это теперь твоё. Обалдеть. Только и говорю я. Не сказать, чтобы я когда-то стремилась к богатству, я вполне обеспеченная женщина. Мои родители оставили мне хорошее наследие, да и сама я хорошо зарабатываю. А вот узнать, что твой избранник мега богат, даже не знаю, как к этому факту относиться. Подумала-подумала и поняла, что меня данный факт ну никак не тревожит. Богат? Вот и хорошо. В хозяйстве всё пригодится. О чём и сообщаю адмиралу. Он долго смеётся и говорит, что я всегда буду его удивлять. Я улыбаюсь в ответ, закрываю глаза, руками обнимая его за шею, ногами за талию, Я прижимаюсь к нему так крепко, как только могу. Буду прижиматься к нему так вечно. Я будто пьяна им. А ещё люблю, и он со мной. А всё остальное всё решим. Поворачивая на миг голову, смотрю в иллюминатор, за которым царит вечный космос. Спасибо Вселенная, что подарила мне его. Спасибо. После зарываясь носом в шею дракона, втягивая его запах, ощущая, как обволакивает меня его неповторимый аромат. чувствуя его осторожное поглаживание, мягкие прикосновения, слушая бархатный ласковый шёпот на ухо. На следующий день в планах стоит знакомство и переговоры с Николасом, моим крёстным.